Мне даже жалко его стало. Идем, и вдруг, можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька. Тоже на велосипеде. Красная, замаренная, но веселая, радостная. А мы, кричит она, вперед едем! Уж такая хорошая погода! Такая хорошая, что просто ужас! И скрылись оба.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 Катаетесь на велосипеде. А эта забава совершенно неприлично для воспитателя юншества. Почему же, спросил Коваленко Басом. Да разве тут надо еще объяснять? Михал Савич, разве это непонятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам?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 не удержалась и захохотала на весь дом. Ха-ха-ха! Этим раскачистым, заливчатым ха-ха-ха-ха-ха завершилось все и сватовство, и земное существование Белик. Он уже не слышал, что говорила Валенька, и ничего не видел.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 Ах, свобода, свобода! Даже намёк, даже слабая надежда на её возможность даёт душе крылья. Не правда ли?